Славный был бой. Вечером на работе, естественно, смотрю фильм «Бег», раз, наверное, в 20-й. Народ, посланный подальше со своим «Домом-2», злится. Да ты уже его наизусть помнишь, сколько можно. Конечно, помню. И помню, какой славный бой был под Киевом, прелестный бой. Почему-то вспомнился один эпизод, когда один пациент, бывший штангист-тяжеловес, проходил у нас курс лечения от белой горячки. Да, это был славный бой. Грустно вспоминать, глядя на то существо, в которое превратился сейчас, лежит на кровати после болезни. А прошло-то всего года три. Было так, похоронив жену, товарищ запил. Это нормально. Допившись до мерцательной аритмии, попал в кардиологическое отделение. Там, лишённый возможности похмелиться, три дня ползал по ночам под кроватями, собирая в мешок воображаемые детские игрушки. Когда соседям по палате был задан вопрос, «А куда вы смотрели раньше? Почему не позвали врача?», Разумные граждане, посмеиваясь, ответили, «Что вы, доктор? Так он же никому не мешал, но собирает игрушки. Заодно пол подотрёт». Но когда товарищ увидел за окном третий этаж, пролетающую мимо жену, соседи по палате насторожились. Самого пациента испугало не то, что за окошком летает покойная, а тот факт, что на ней были надеты очки. Как же так? Она никогда очков не носила. Товарищ выглядел сильно, такой матёрый человечище. Кусок плотного мяса, ростом под 2 метра, на вид килограммов 120-130. Вспоминая чьи-то жалкие слова о том, что наше главное оружие доброта, приглашаю товарища к себе в реанимацию. Клянусь, что у нас лучше, что над ним у нас никто не будет смеяться, что в наши окошки жёны не залетают, у нас решётки. Про себя думаю, только бы дал уколоть себе в вену, только бы тебя уговорить ввести витаминчиков. Гражданин был удивительно послушан, легко согласился, пришёл, лёг, дал поставить капельницу». Вот тут бы и насторожиться, тут бы сразу загрузить до комы. Но нет, решили по-доброму, мягко. А что такому передол пусть даже сделанной звёздочкой? Ну, товарищ уснул или сделал вид, что затаился, притворившись спящим. Разрешил себя привязать ремнями к койке. Возникло неудобство, длины кровати не хватило для его роста. Пришлось снять спинку в ногах. Но до утра в палате было тихо. Напротив лежала привязанная девушка с панкреатитом, лет пятидесяти, алкоголичка по имени Анжела. Каждого входящего в палату она встречала вопросом «Вы не могли бы предложить мне похмелиться? Я не откажусь». Психоз у неё ещё не начался, ждали со дня на день. И вот под утро наш Громила встаёт на ноги, верёвки и ремни выдерживают, а реанимационная кровать весом килограммов под 200, как рюкзачок, висит у него за спиной. Но даже чемпиону-штангисту не удаётся зафиксировать поднятый вес. Сделав пару шагов вперёд, товарищ вместе со своей кроватью заваливается на соседку. Грохот, крик, мат, виск, анжелы. На пол течёт кровь из оставшегося в вене катетера. Двойной гамбургер. Кровать, которую с трудом поднимают четыре мужика, с привязанной тушей не удаётся даже перевернуть. Кто-то залезает вниз, перепачкавшись в крови, пытается перерезать верёвки. Санитарку послали на травму за гаечными ключами, открутить от кровати лишние детали. Наконец удалось опрокинуть её на пол. Разбитый кафель навсегда сохранил следы борьбы. Кое-как оттащили кабана в угол, усыпили так, что перестал дышать. Пришлось засунуть трубку в трахею. Пришедшего на обход ночмеда он встретил лёжа на полу. Перетащить его на новую кровать ни сил, ни возможности не было. Дня через три голоса и видения прекратились, товарищ выписан, отпущен домой. А вот он Анжелочка не выдержала потрясения. Крышу у неё снесло навсегда. Пару недель что-то тихо обормотало в бреду, перевелась в психбольницу, где вскоре и встретила свою смерть. И вот на днях этот товарищ поступает вновь. Прочитав фамилию на истории, долго не мог поверить, что этот доходяга и есть тот самый боец. На кровати лежит высохший и разбитый параличом дедушка. Тихий такой, смеётся, когда писает. Жаль.